Глава 17. 30 часов 40 минут с начала эксперимента. Свет в гостиной автоматически приглушился, приближалось время отбоя. Катя собирала пазл с рисунком неба. Вошла Татьяна. — Так и не уснула? — спросила Катя. Татьяна помотала головой. Налила чаю, села за стол. — О, этот пазл дико сложный. Собирала его с детками в кризисном центре. Чуть башка не взорвалась. «Ты так много другим помогаешь. Я бы тоже так хотела». Татьяне нравилось снимать с людей розовые очки и разрушать мифы о благотворительности. Это со стороны кажется, что романтика. А по сути, грязь, тоска и безнадега. Часто просто руки опускаются. Мать-алкоголичка сына случайно забивает до смерти и закапывает в огороде. Потом идет в полицию и плачет. Спасите, помогите, сынок пропал. Мы ищем, сочувствуем этой твари. А потом выясняется, что он в ста метрах от штаба в земле лежал все это время, завернутый в ковер. Вошел Андрей. За весь день он не произнес ни слова. Достал из холодильника бутылку воды и взглянул на Татьяну. Все нормально? спросила она. Да, неловко ответил Андрей и ушел. «Что это с ним?» — спросила Катя. «Он меня вспомнил». «Вспомнил?» «Я тоже его вспомнила. Все думала, что за лицо знакомое. Помнишь, я рассказывала, что наркоманы девушку убили? Это его жена». «Ужас какой!» Татьяна потянулась к крекеру на столе. «Ты знаешь, что Рома и Андрей — братья?» «Рома же про дедом говорил». Его усыновили родители Андрея. Довидать видать, не помогло. На лбу ему написано барыгой быть. Татьяна понизила голос. А еще Андрея подозревали в сговоре с этими наркоманами. Как будто это он жену заставил с ними переспать, за дозу. На допрос вызывали, но отец его отмазал. Может, сплетни, а может, кто его знает. Доверять никому нельзя. Татьяна откинулась на спинку стула, забросила в рот крекер. Из динамиков зазвучала мелодия. Кате нравилась эта музыка, сразу становилась спокойно. Раздался мягкий голос Мещерского. Доброй ночи. Подумайте о прожитом дне и вспомните, какие эмоции вы испытывали, о чем думали в самый сильный момент дня. До завтра.